Глава вторая. Таверна «Белый лось» и окрестности. Город Фрейштадт — место особое. Пресловутая плешь на карте имеет одноимённое название, но сам город занимает лишь центральную часть плеши, будто приметное родимое пятно на стариковской лысине. Как и в Сноделленде, там более не встретишь крупных населённых пунктов — Но если в герцогстве есть пара-тройка мелких городишек в придачу к вотчинам землевладельцев и владениям фермерских общин, то территория Фрейштада сплошь тыкана посёлками и посёлочками старателей, потрошащих недра холмиста-гориста-речной местности. Тут вы и золотишко намоете, и самоцветных камешков нароете. Была бы особая грамотка с красной печатью «Семи баронов», и добро пожаловать в ряды желающих разбогатеть. Некоторым даже удаётся. Грамотка старателя, Сирич, лицензия, стоит недёшево. Но вы же знаете, для чего её брали, нет? Не забудьте, что перед покупкой надо обзавестись снаряжением, а оно на дороге не валяется, продаётся только на месте. Своё-то ввозить в Фрейштадт нельзя, начиная от самого простецкого лотка для промывки золота и заканчивая ослами, вращающими ворот барабана для спуска старательской клетки в шахту. Ну ладно, вы и бумагу нужную заимели, и всякую рухлить для соответствующих работ, и копались в земле, и нагребли, намыли самородков и камешков, можете благодарить сон при светлых и праздновать удачу. Но вот тут-то и кроется настоящий подвох для падких и слабых на соблазны душ. Чтобы зарегистрировать и вывести добычу, вы непременно должны прибыть в сам город Фрейштадт. А уж здесь постараются сделать так, чтобы ваши карманы изрядно облегчились, оставив в вольном городе порядочную долю отнятого у недр добра. Ибо Фрейштадт роскошен. Фрейштадт изыскан и порочен в меру золотой середины, словно куртизанка высокого класса. Фрейштадт предоставит вам лучшие развлечения и иллюзию власти над утекающими сквозь пальцы деньгами, сколько бы у вас их не было. Город дохнет на вас лучшими благовониями пути пряностей, восхитит невиданной яркими представлениями, не уступающими подмосткам столицы Вайтхольда, околдует диковинами обоих материков, приобщит к утонченным удовольствиям и изумительным яствам про которую вы и знать-то не знали, растрясёт набитую машну в игорных домах и выпотрошит душу в сладкой погоне за всем этим сияющим тленом, превращающимся в послевкусие похмелья поутру. Итог. Хм, да вы поистратились в пух и прах. Что там осталось? Пара самых мелких самородков? Не густо, но на аренду снаряжения угол и стол в поселковой ночлежке вполне хватит. «Грамотка-то с красной печатью при вас, она пожизненная. Так что продерите глаза с просонья, выметайтесь из лучшей гостиницы, которая теперь не по карману, дадуйте снова за старательской мечтой, а вось повезёт. А когда вам улыбнётся ветреная удача, пораскиньте мозгами, что не надо заворачивать в игорный дом без штанов». У него название то говорящее: «Без штанов опять выйдете, как уже было недавно». Лучше после регистрации добычи пойти и спрыснуть своё богатство в какое-нибудь заведение со славной кухней, где о месте для ужина желательно позаботиться за сутки, особенно накануне всякого рода празднеств. До больших зимних святок почти месяц, а во Фрейштаде уже начали готовиться и гулять малой тягой. Налоги-то в казну тут не платят, а потому средства на украшение и подготовку к главному зимнему торжеству не жалеют. Вот и сейчас, в самое развесёлое вечернее время, улицы центральной части ярко озарены огнями факелов, а стены домов со вкусом убраны перевязанными алыми лентами, смолистыми ветками елей и пихт. Здесь людно, оживлённо и весело в той степени, когда умеренно подвыпившая удаль ещё не перешла в пьяный беспредел с мордобоем, для этого рановато. А у входа в заведение со славной кухней, естественно, топчется толпа желающих попасть внутрь, колес ищется свободное место. Мимо вы никак не пройдёте, поскольку на широком бревенчатом основании у двери возвышается не самое художественное по исполнению, но заметная издалека скульптура из белого камня — огромный лось с раскидистыми рогами. Заведение так и называется — «Белый лось», Едва ли не лучше во Фрейштаде таверна. Почти что ежегодно отстаивающее право на особый дверной знак. Медный барельеф, изображающий поварской колпак, нож и разделочную доску. Знак надо заслужить в состязании, назначенном на первый зимний месяц, а провисит барельеф аккурат до дня весеннего равноденствия. белый лось гремит далеко за пределами Фрейштада. Здесь отменные блюда, и немалая коллекция тонких вин с обоих материков, а уж какой эль варят. Кому принадлежит таверна? Ходят слухи, что владеет ею кто-то из семи баронов. Средства вложены немалые, да и бытовой магией тут не чураются, а такое простым смертным не по карману. Заведение новомодное, рассчитанное на гостей разного достатка и статуса, Благородных господ среди общей массы всегда немало. К услугам посетителей три больших зала, в каждом из которых есть своя изюминка отделки — красный, зелёный и синий. В каждом имеется зона для музыкантов и танцев. Святая святых, кухня расположена так, что между ней и залами удобно перемещаться обслуги. Шустрые мальчишки в ливреях разного цвета разносят еду и напитки, предварительно собирая заказы. Если вы умеете читать, вам подадут подписанные карточки для выбора, а не обученные грамоте вообще не беда, поскольку на оборотной стороне карточек с большим мастерством изображены блюда в надлежащем внешнем виде. Названия у них тоже вкусные и привлекательные, так и манят отведать. Определились? Прекрасно. И вот уже кто-то из мальчишек залихватски кричит в сторону кухни. «Закуски, приятный вечер, и пожми даме ручку! Два запечённых золотых карпа, одну огнедышащую ледяную гору!» «На гору очередь!» — слышится ответный крик от того выхода зала, что примыкает к кухне. Неудивительно. Гора — особый десерт таверны, защищённый патентом. За его повторение любое другое заведение оштрафуют на кругленькую сумму. Да и как повторить-то рецепт? Тут надо умеючи». Десерт подаётся лишь зимой, состоит он из плотного мороженого, взбитых сливок, замороженных фруктов и фруктового же льда, только вся эта красота ещё и погружена внутрь перевёрнутого конуса из хрустящих вафель, пропитанных ромом и пылающих синеватым огнём в момент подачи на стол. Гору надо ждать. Деловито сообщает едокам, мальчишка в синей ливреи получает милостивый кивок и снова кричит в сторону кухни. «Господа согласны, они подождут!» Залы заполнены под завязку. Слышится многоголосый говор, смех, витают вкуснейшие ароматы жареного мяса, политого лимонным соком и особым соусом, свежего хлеба, пробуждающих аппетит острых пряных закусок с чесноком, и ярым царасинским перцем. Таверна кипит, как котёл с праздничным варевом, где каждому ингредиенту отведено своё место. Три румяных курочки с секретной подливой. Красный зал дюжину речных устриц на льду. Перечного деда в синий, и к нему Эля побольше, а то в прошлый раз достопочтенный Фейр сжёг себе глотку. Пять бутылок ирийского под кабанью ногу охотничье Музыканты переходят из зала в зал, а к полуночи, говорят, ожидается представление с паяцами, фокусником и разоблачением магии. Вечер в разгаре, обслуга в мыле, гости в добром расположении духа. Сколько бы ни выпили вина и эля, до серьёзных баталий горячих голов дело не дойдёт. В любых заведениях самого Фрейштада, от таверн до бардаков, мужчинам положено сдать... Всё оружие на входе, да и дамам, коли оно у них в наличии. Вышибалы в таверне вышкалены, не хуже мальчишек на подхвате. Вы их не заметите, но они есть, и в случае драки крутого замеса порядок наведут живо. Сейчас в залах спокойно, ничто не предвещает неприятностей. Но, но находится кто-то не слишком довольный, Можете поверить на слово, для белого лося это происшествие из ряда вон. «Фэйр Мартин! Фэйр Мартин!» — раздается тревожный сигнал, и тотчас поступает отклик. Седовласый, благородной осанки и представительного вида мужчина спешит в зелёный зал, куда указывает мальчишка в ливрее аналогичного цвета, очень разумно и осторожно не приближающийся к господину на расстоянии вытянутой руки. Фейер-Мартин носит громкое звание старшина столового зала, и с силой его цепких пальцев, мастерски выкручивающих ухо, знаком каждый слуг и кое-кто из вышибал, и поварят тоже. Говорят, господин был цеременемейстером на приёмах и королевских трапезах при покойном Улерихе. А вот поди ты, не остался при наследнике трона, Манфреди. Это какое жалование надо положить в год? чтобы сманить опытного церемоний мейстера королевского двора в качестве старшины столового зала в таверну в вольном городе. более неволей да и поверишь вслух, что белый лось принадлежит кому-то из семибаронщины. Эти парни цехинов не считают вовсе. Те, кто уже поплатился за свой болтливый язык каторжным клеймом, не раз и не два заикались, что семеро куда богаче правителя Вайтхольда да и южным лодвигом утрут нос. Про властителя Сноделленда и речи нету. Морец может только облизываться из своего гномьего колпака на доходы Фрейштада. Всё правда. Фэру Мартино не на что жаловаться. Он заработал столько, что скоро купит дворянский титул единственной дочери и пристроит её замуж за представителя какого-нибудь знатного рода новоиспечённую незнатную дворяночку с богатым приданным отхватят только в путь. Фер пригладил седые виски и с достоинством, изысканно сочетающимся с выражением почтения на породистом лице, направил свои стопы в дальний угол зелёного зала. Именно оттуда из-за столика в слегка затемнённой нише раздавался ровный, твёрдый, но прямо-таки издевательски спокойный мужской голос. «Клянусь чертогами вышнего, это не рюссельский лосось, что вы мне такое подсунули?» «Дикая рыба куда более светлая, нежная и бестинного привкуса, а эту кормили в хлам пруду костной мукой и какими-то помоями, не иначе». Лодочка мечты из запеченного с каперсами лосося, вылавливаемого в высокогорном озере Рюссель, стала таким же защищенным патентом блюдом именитой «Таверны», Как и зимний десерт, это новинка сезона. Готовилась она по особому рецепту с применением бытовой магии, как и многие другие яства в таверне. Причину недовольства посетителя требовалось выявить тотчас, дабы избежать ущерба репутации, иначе хозяин лося не потерпит. Фэр Мартин отличался отменным нюхом на белую кость и благородную кровь. Он никогда не ошибался в определении статуса собеседника обладатель издевательски спокойного голоса, несомненно, принадлежал к знати. Хм, скромный, но добротный дорожный наряд человека, привыкшего скорее держать в руках меч, чем серебряную ложку. Это не гуляк и старатель, не местный житель, не праздный искатель впечатлений, а скорее путешественник проездом по каким-то делам. Мужчина абсолютно трезв, опустошил только треть бутыли белого ирийского, едва притронулся к лодочке мечты и тут же хает кушанье кем то из конкурентов подослан стоожил и фрейштада на такое не способны они то знают кто хозяин таверны новички вот борзые да как тот дерзкий гном что построил свою забегаловку в кривопузатом переулке неужто оттуда ветер дует как посмели мы заменим блюдо фейер Слегка поклонился бывший терминемейстер. Я готов поручиться за качество пищи, но мнение клиента для нас превыше всего. Тут он принюхался и с ужасом ощутил то, чего не должно было быть и в помине. От лодочки разило уксусом. Такое возможно только в дешёвых харчевнях, поливать уксусом мясо или рыбу, дабы отбить вкус и запах несвежих продуктов. Благодарю, я уже сыт. Холодно бросил гость небрежным жестом оставляя на столешнице серебряные фени. «Только вряд ли я захочу сюда вернуться. С детства не люблю обманутых ожиданий». Посетитель не был похож на провокатора. Говорил размеренно и не слишком громко, но в то же время достаточно для того, чтобы быть услышанным за соседними столами. Я бы перемолвился словечком с тем, кто это готовил. А лучше позовите его сюда. «Это не он, а она», — пискнул пробегавший мимо мальчишка в зелёной ливреи. Глупый поступок, ибо прислуги не положено встревать в разговор старшины зала с гостем. Рука у Фейра Мартина так и зачесалась, а ухо паршивца находилось слишком далеко для возмездия. Да и опять же, при посетителях выволочка дурной тон. Парень-то, как видно, дурак. Но это то, что видно Фейру Мартину». Он же не знает, что вчера мужчина в скромном дорожном костюме снабдил мальчика парой золотых. Такую сумму удастся заработать месяцев за семь. С оправдает брань, оба выкручены хуха и несколько подзатыльников. Мальчик должен был от души облить уксусом поданное кушанье, а затем произнести нужное местоимение, указывая на того, кто имел отношение к приготовлению блюда. Мальчик всё сделал как надо. «Она?» — протянул посетитель всё тем же издевательски спокойным тоном. «Ну, тогда я и вовсе не удивлён. Кто у вас на кухне? Какая-то кухарка с постоялого двора вместо повара с патентом? Ну так зовите её сюда, хоть познакомимся, кто тут подчует с тряпнёй проезжих гостей, которым все уши прожужжали о местной достопримечательности». За соседними столами послышались тихие, а затем и явные смешки. едаки начали прислушиваться к беседе и приготовились вставлять комментарии по мере надобности. Фейер Мартин, не теряя внешнего достоинства, а в душе у него всё кипело не хуже, чем в кастрюле с секретной подливой, хлопнул в ладоши, обращаясь к не так уж далеко убежавшему мальчишке. «Позови Фрей Оливию. Живо!» Затем он снова слегка поклонился, обращаясь не только к гаду-провокатору, а в том, что эта подстава со стороны конкурентов, бурлящий праведным гневом бывший цеременемейстер, теперь не сомневался, но и к окружению за соседними столами. Достопочтенный Фейр. Белый лось в настоящее время располагает тремя поварами высшей квалификации. Сейчас перед вами предстанет одна из них. «Думаю, мы всё выясним и уладим недоразумение». Старшина столового зала ещё не успел договорить фразу до конца, когда за его спиной послышался восхищённый вздох нескольких посетителей мужского пола и одно завистливое фырканье представительницы пола прекрасного. Ничего странного в этом не было, а мужчина в дорожном костюме, разумеется, Арно Монфокон, действительно мог убедиться в том, что портрет на медальоне из финифти не приукрашен. Он слабей оригинала, который достоин нескромного изображения на эмали, а кого-то из прославленных придворных живописцев. Та, что только что прошествовала между рядами столов невесомой походкой и приблизилась к месту предполагаемого скандала, казалась не просто пригожей или смазливой, а воистину прекрасной без ощутимого применения средств косметики и прочих дамских ухищрений. К последним мог относиться разве что тонкий, непостижимым образом сохраняющийся среди многих запахов столового зала аромат каких-то в меру пряных, горьковатых духов. Утончённые и благородные черты, мягкая приветственная улыбка, лучистый взор ярко-зелёных глаз — плавные и естественные, без лишней суеты и жесты, свойственные абсолютно уверенной в себе и своей привлекательности молодой женщине. Такая манера поведения располагала куда сильнее, чем неприкрытое завлекательное кокетство, привычное для хорошеньких служанок и вёртких субреток знатных дам. «Ожидаемо», — подумал Монфокон. с медальона моментально внушала не только какую-то интуитивную приязнь, может, подкреплённую заклинаниями, хотя такие выкрутасы запрещены чародеям, так же, как разбавление водой Эля пивоваром, зато и за другое грозит немалое наказание. Она излучала обаяние и вызывала желание слепо довериться. Ну что ж, заранее Арно как раз наметил себе соответствующий типаж «Похитительницы перстня», хитроумная воровка на доверии, которая отдашь добро сам и с удовольствием, умелая мошенница, с виду кажущаяся абсолютно благонадёжной, а то и предоставляющая достойные рекомендации. Кстати, она их имела сполна, в придачу к своему поварскому патенту. Всё получено от соответствующей комиссии в Вайтхольде, а не где попало. Фрей Оливия гаррет прошла непростой путь воспитанницы школы «Магишесхаус», где я овладела соответствующей специализацией. Но об этом стоит поразмыслить на досуге, что да как. Сразу можно было взять назад слова насчёт кухарки с постоялого двора, потому что в противном случае лицо было бы не белокожим с лёгким прозрачным румянцем, а скорее кумачёвым и яблочно упругим от постоянного дыхания жара печи. Не приходилось сомневаться, что фрей Оливия сама к кухонным печам приближается редко, разве что руководит процессом с помощью бытовой магии. Достаточно было лишь бросить взгляд не только на лицо, но и на красивые нежные руки, которые точно не проводят время за бесконечным вымешиванием теста, самоличной чисткой рыбы, ощипыванием кур и мытьём посуды. Было в этих руках и ещё кое-что — заслуживающее внимания или интереса того, кто взял бы за труд присмотреться. Вот Монфокон и присмотрелся своим цепким, намётанным взглядом с искоря, привыкшего с лёту оценивать все детали облика тех, с кем имел дело. Ничем не выдавая любопытства, он обратил внимание на ногти. Что же в них особенного, в этих ноготках идеальной формы, венчающих безупречно тонкие, изящные, длинные пальчики? в них, Ничего. А вот в покрытии сверху очень даже чего. Покрытие — это тонкий слой особого серебряного напыления, которое на жаргоне чародеев называется «сильверволл». Примечание автора от английского «сильверволл» — «серебряная стена». Напыление ограничивает магические возможности, блокируя фрагменты невербальных заклинаний, воспроизводимых с помощью отточенных, выверенных жестов и пальцев рук — Для чародея это всё равно, что сдать оружие при входе в таверну во Фрейштеде. Только вот любой из гостей получит своё колющее, режущее и рубящее обратно, а для того, чтобы сошёл Сильвер чародею нужно время для естественного отрастания ногтей. Ну или вырвать их, что ли. Ноготки Оливии покрыты серебряной пылью совсем недавно. Любопытно, зачем же она это сделала, лишившись существенной части магической защиты? Не исключено, что подобный пункт прописан в уложении о порядке от магистрата вольного города. Тогда вопрос снят. Значит, у чародейки тут есть покровитель, на помощь которого она всецело полагается. Такой напрашивается вывод, но следом выскакивает новый вопрос. А не то ли это лицо, для которого украден перстень Нибелунгов? Много вопросов. Пока что Монфокон намечал их круг, чтобы прикинуть варианты похищения. Того, ради чего его нанял Морец Сноделенский. То, что воровка перстня хороша, как сама майская королева, ничего не значит, работа есть работа. Рука с посеребрёнными ноготками приподнялась, поправляя простым движением, лишённым скрытого женского намёка тяжёлую медно-рыжую косу восхитительно блестящих, длинных, богатых волос. Дополняли картину детали одежды, прежде всего белый, отделанный по краям накрахмаленными кружевами чепец-косынка. Действительно, это же не трактир на проезжей дороге, где в кушане может попасть волос с головы какой-нибудь неряхи. Серо-синее платье простого покроя, спереди почти полностью скрытое белоснежной чистоты кухонным фартуком, «Очередным свидетельством присутствия Оливии при процессе готовки в качестве мага, наносящего финальные штрихи вкуса и вида в требующих этого блюдах. А на фартуке не пятнышко, неизбежного в обыденном поварском деле». «Господин недоволен?» Раздался между тем мелодичный, достаточно звонкий и в то же время глубокий, весьма женственный голос. Монфокон мысленно усмехнулся. Неудивительно, что при воспоминании об этом голосе у бедного морица начинал дёргаться ус Если к герцогу обращались перед постелью или вонной таким тоном, с таким тембром, тут уж не только гноми болт встанет. Ответить гость не успел, потому что кружевной чепец дрогнул, словно шевельнулись крылья, присевшие на воду белой птицы. Оливия Гарретт покачала головой, тонко улыбнувшись. Зелёные колдовские глаза слегка прищурились, выдавая потрясающую смесь сокрушённого веселья. Мол, было бы из-за чего господину воротить нос. Дело-то на медяк. Женщина ничего не спросила у коризненно топчущегося на месте Фейра Мартина, не принюхивалась и даже не сделала шаг к столу, где сиротливо остывала лодочка мечты на тарелке особой вытянутой формы. Тоже специфическая придумка для белого лося, «Не иначе. Ни в чём этом не было нужды. Очень хорошо понимаю вас, господин». Оливия кивком подтвердила свои слова. «Ибо уксус — бесчестное прикрытие грехов дешёвых забегаловок. Приличному заведению стыдно допускать такую небрежность. Я всё исправлю, достопочтенный Фейер». Теперь её ухоженные белые руки были приподняты на уровень груди, ладонями вверх, и между ними, словно перекидываясь с ладони на ладонь, запрыгало маленькое облачко синеватых и лиловых искр. Беззвучно шевельнулись яркие губы чувственного, красиво очерченного рисунка, дунув на облачко. И вот уже под восхищенные вскрики сидевших за столами людей и величественное молчание Фейра Мартина искры шеловливым потоком пронеслись мимо Монфокона и со всех сторон обхватили злополучную лодочку. Казалось, они танцуют, заново рождая кулинарный шедевр, вспыхнувший янтарно-огненным жаром без всякой печи. «Извлечём уксус», — лукаво промурлыкала оливия, и немедленно остро пахнущая невесомая тень взвелась над столом и взорвалась хлопком пара. «Добавим тепла, обновим текстуру, уберём ауру вашего ворчания и разочарования, достопочтенный фейер», и сделаем рюссельского лосося таким, каким он должен быть, дабы угодить самому взыскательному вкусу. Не составило труда предположить, что каждая фраза чародейки сопровождалась восторгами зевак и даже залихватским свистом мальчишек, прислуживающих в зелёном зале, будь то алый всполох, подсветивший лосося изнутри, или воображаемый плеск холодной озёрной воды, в которой эта рыба обитала совсем недавно. ага! Удлинённая тарелка с толстым чугунным дном зашипела так, словно её подали секунду назад. Вот это магия! У входа в зелёный зал теперь толпились посетители из смежного красного, виснущие чуть ли не на плечах друг у друга для созерцания необычного представления, а Фер Мартин, пригладив аккуратную седую бородку, сделал вид, что всё идёт по задуманному плану старшина столового зала с уважением посмотрел на фрей Оливию, в очередной раз мысленно отдав должной деловой хватке хозяина таверны. «Бытовой маг на кухне — это потрясающая находка». Наконец весёлое колдовство над лодочкой мечты завершилось. Чародейка опустила руки, отряхивая их так, словно избавлялась от остаточных капель воды и обратилась к Орно, указывая на стол. «Господин изволит попробовать?» Эр-Мартин добавил в тон поварихе с патентом, подзывая мальчика из обслуги с щелчком своих крепких узловатых пальцев. «Малый. Ещё бутылку белого ирийского за счёт заведения. Поджурчание льющегося в кубок охлаждённого вина, одобрительные голоса, смех и предположения насчёт вкуса обновлённого блюда Монфокон присел на своё место, придвигая поближе тарелку с лососем и берясь за двузубую вилку и щипчики для удаления костей. Пэйр Мартин незаметно и с должным превосходством хмыкнул, поминая недобрым словом дерзкого гнома из кривопузатого переулка. «Посылай провокатора, не посылай! А приборов таких в твоей забегаловке гостям не подают, чтоб не спёрли!» «Уф, кажется, провокатору больше ничего не остаётся!» как с вежливой миной похвалить кушанье и раскланяться с фрей Оливией, которая вернула вежливый и изысканный дамский поклон, вызвавший целую бурю оваций. Старшина столового зала уже не единожды задумывался над тем, какие отношения связывают красавицу, достойную место в рядах придворных дам, с хозяином белого лося, но ответа не находил. Бывший церемонимейстер — а сел во Фрейштаде с момента открытия таверны по личному приглашению одного из семи, а именно третьего. Сам нанимал двух поваров высшей квалификации, но Оливия Гарретт стояла особняком в штате, появившись здесь в начале прошлой зимы в качестве ещё одного повара. В середине лета она внезапно исчезла без всяких объяснений — Впрочем, Фейер Мартин был предупреждён об этом запиской от третьего барона, мол, это её личное дело, когда вернётся, тогда вернётся, ставлю перед фактом. Фейеру платили достаточно, чтобы закрывать глаза на хозяйские причуды по набору персонала. Третий барон был в своём праве. Лось его детище, так что старшине столового зала надо исполнять распоряжения и принимать всё как должное, что он и делал. Оливия Гарретт возвратилась три недели назад, сразу приступив к привычным обязанностям, и старик был несказанно этому рад, выразив сдержанное одобрение. Но сейчас-то по поводу инцидента успокаиваться было рано. Как попал луксус туда, где ему не место, а? Чародейка удалялась в сторону кухни, провокатор молча доедал свой ужин, и от взгляда старшины не ускользнуло то, что мужчина прибавил к серебру на столешнице еще один Фенни, признав поражение. Ну да пёс вышнего с ним. Одной проблемой меньше. Фейер-Мартин с достоинством покинул зелёный зал, порядок был восстановлен. Монфокон тоже отбыл через полчаса, воздав должное отменному лососю под великолепное вино. Первое впечатление он составил, как и планировал. Теперь нужно было переходить ко второму этапу действий. Для этого Орно, завернувшись в плащ и надвинув на глаза шапку, смешался с развесёлой толпой гуляк, бурлящей на ночной улице вокруг белого лося и подобных местечек. То, чего ждал наёмник, произошло ближе к полуночи, а именно... Оливия Гарретт, укутанная в дорогую накидку и скрашенной шерсти и лисьего меха, покинула таверну через выход на соседнюю улицу, где было куда тише и поспокойнее, хотя и достаточно людно. Очевидно, рабочее время поварихи закончилось. Она собиралась направиться к месту ночлега или постоянному своему жилью. Следовало выяснить, где это. Предсказуемо, молодая женщина вышла из дверей одна, а с сопровождающим. Покровитель, кто бы он ни был, заботился о рыжеволосой красавице, предоставив ей охрану. Или она сама нанимала кого-то из вышибал таверны. Монфокон опытным взором окинул фигуру парня, державшегося рядом с Оливией и нёсшим небольшую округлую корзинку, возможно, с ужином. Он выглядывает горлышко бутыли, вывовой оплётки. Фигура что надо, как и стать, и повадки. Это свой брат-воин, хоть и по другую сторону. Он весь заточен под схватку, будто добрый клинок, и корзинка помеха и не станет вовсе. То, что парень, несердечный друг чародейки, тоже вполне ясно. Ведёт он себя совсем иначе, нежели возлюбленный. Идти за этой парой нужно с максимальными предосторожностями и на хорошем таком расстоянии. Сделано. Кружа по улочкам и сужая петли вокруг маршрута Оливии Гарретт и её охранника, Монфокон определил конечную точку — маленький, но уютный с виду домик на краю квартала, где не было типичных для фрейштада развлекательных балаганов, таверн и прочих мест опустошения карманов. Судя по постройкам, жили тут не небедно те, кто мог себе позволить участок с садом и собственным доступом к скважине не просто с водой, а водой горячей. Начинка земель Фрештада напичкана термальными источниками, «Только заплати звонкой монетой гному, он мастер. Пусть запустит свою подземную копалку, да поглубже, да кинет туда трубы из глины особого обжига, да поставит мудрёные краны». «Доброй ночи, Фрея Ливия!» Между тем прогудел хорошо поставленным басом провожатый, передавая чародейке корзину на крыльце, чисто подметённом от свежевыпавшего вечером снега. Любопытно. Удар у него также поставлен, как голос» подумал Монфокон, укрывшийся в проёме живой изгороди из вечно зелёного кустарника у соседнего дома. Кто знает, не придётся ли схлестнуться при определённых обстоятельствах. Кстати, в домике мерцает свет зарезными ставнями, из трубы идёт дым, тупится очаг, значит, госпожу Гаррет кто-то поджидает. Спасибо, Роб. И тебе. Чародейка-повариха приняла корзинку и шагнула внутрь в приятно освещённое и тёплое нутро уютного домика, в любезно распахнутую на дверь. Примечательно было то, что парень по имени Роб не ушёл сразу. Он обошёл дом, заглянул в ближайший проулок, скользнул мимо замершего и слившегося с тенями в своём древесном укрытии Монфокона. На секунду насторожился, но обошлось. «Воин, не сыскарь! Тут своя тонкость нужна в деле». Наконец шаги Роба по скрипящему снежку затихли. Улица опустела. Обитатели благополучного зажиточного квартала собирались отойти ко сну или заняться любовью в супружеских постелях, кто знает. Пора было приступать к третьему этапу — присмотреться к жилью фрей Оливии. Арно беззвучно покинул тёмный глубокий проём живой изгороди и двинулся туда, где горел свет зарезными ставнями уютного домика посреди маленького, затихшего на зиму, и даже не имеющего какой-либо серьёзной ограды сада.